Глава 25. Аркенус. Как только за Ариной закрылась дверь в ванную, я позволил себе выдохнуть. Чего-чего, но такого точно не ожидал. Чувствовал же, что что-то не так в ее эмоциях. Да и радость и восторг и недоумение, возникавшие в некоторых ситуациях, были искренними. Девушка не врала, открыто выражая все, что чувствовала. Но помимо этого, легким флером угадывалось что-то еще что-то совсем далекое, практически неуловимое, за что я никак не мог зацепиться. Еще на моменте с драконом удивило ее искреннее заверение, что она испугалась. Но, как мне в тот момент казалось, страха не было. Даже подозревал, что это свидетельствовало о каких-то дополнительных заклинаниях, навешанных на ее ауру, для проявления которых требовалось время. Потому и старался не задерживаться рядом с ней надолго. Только сейчас все стало на свои места. Арина слишком привыкла к эмоции всепоглощающего ужаса, сопровождавшего ее каждую минуту жизни, а не позиционировала страх как отдельное чувство. Я и подумать не мог, что то проклятие, от которого мы с целителями избавили ее, висело над ней уже давно, и девушка жила, зная, что скоро умрет. Причем, судя по всему, смерть ожидалась не из легких поглощённый размышлениями о личности Магички, притащивший Ари в этот мир, даже не стал расспрашивать ее о нем, уверенный, что этот подарок от того же персонажа. И сейчас чувствовал себя последним гадом, что не сказал девушке об излечении сразу. Собирался использовать это против Рисуэлы, как гарантию, что принцесса будет действовать в наших интересах в обмен на будущее излечение. Но, узнав Арину, также промолчал, По привычке предпочел сохранить козырь в рукаве. Гадство. Глубоко вздохнув, устало потёр переносицу, прислушиваясь к плеску воды из ванной. Губы тронула горькая усмешка. Герой. Как же? С точки зрения правителя я сделал все правильно, выжидая и присматриваясь к девушке, прибывшей из другого мира. Разве что дракон выбился из этой картины. Но... Мне все равно не составило особого труда его достать. Только на душе теперь скребли кошки. Шум воды стих, затем раздался довольно громкий чих, отвлёкший меня от тяжелых раздумий. Затем дверь открылась, и на пороге показалась смущенная Арина. Чуть улыбнувшись, поправила пояс халата и прошлепала босыми пятками к креслу, оставляя на полу мокрые следы. У кресла на несколько секунд замерла, Бросила на меня быстрый и осторожный взгляд и чинно уселась, сложив руки на коленках, отчего мои брови поползли вверх, а на губах невольно появилась улыбка. Аркенус, я тут подумала, начала она официальным тоном, а я с удивлением понял, что от этого ее я тут подумала стало как-то не по себе, особенно учитывая исходившее от нее волнение. Тем более на фоне некоторых зашуганных послушников. И ошалевших от общения с ней и ее драконом драконяхов. О Шантаре, решившем признать ее своим другом всего лишь спустя час их знакомства, и вовсе предпочел не вспоминать особо. Вернее, я долго думала, пока была в ванной. Ну, не то чтобы совсем долго, но. рассуждала Ари тем временем, но прервалась, чтобы вновь звонко чихнуть. Почему-то басая и мокрая. М? Девушка с глубочайшим интересом взглянула на свои ноги, пошевелила пальцами, словно только заметила сей досадный факт. Но я уже успела узнать ее достаточно хорошо, чтобы понять. Кое-кто просто тянул время. Марк резко рванул в коридор, я побоялась, что он заблудится, и побежала следом. Обуться не успела, а мои тапочки почили смертью храбрых. Вернее, одна, которую Марк таскал в своей пасте. Все же выдала она досадливо поморщившись. Ммм, да. Одна история шикарнее другой. И почему я не удивлен? Покачав головой, сдернул с кровати одеяло и накрыл удивленно пискнувшую Арину. Завозившись, она устроилась поудобнее и, помедлив, все же забралась в кресло с ногами, удовлетворенно вздохнув. А мокрая почему? «М-м-м, В замке просто полы грязные. Угу. И холодные. И вообще темно я помню закончил с тяжелым вздохом испытывая нечто сроднее смущению около сотни лет ни о чем таком не задумывался никто не жаловался а тут и еще двери скрипят ари тут же добавила еще одну претензию в список но разумеется почему бы и нет но все же попытался вяло оправдаться между прочим я отдал приказ о подогреве и освещении коридоров кстати да делаешь успехи Воскликнула она обрадованно, но тут же сникла, задумчиво почесав нос. «Так вот, раз уж я не умираю... В общем, я не знаю, что мне делать. То есть, когда только попала сюда, думала, что у меня просто глюки. Я, конечно, и сейчас не исключаю этой возможности, но все же... И тогда оказалось все просто. Ложусь на алтарь, ты меня укокошиваешь, и все счастливы. После пришлось внести небольшие изменения, вычеркнув алтарь. Но суть та же. А вот сейчас, раз уж меня дома все забыли, я не умираю, а ты убивать не собираешься. Не собираешься же? На меня подозрительно покосились. Тут же поспешил заверить ее, что не горю желанием. Вот и я о том же. Получается, я в этом мире неприкаянная. И ладно я, мне еще трехтонного ребенка содержать. Это ты про Марка? В нем от силы полтонны, а то и всего треть. «Маленькие еще». Невольно задумался. «А действительно, сколько в драконах из живого веса?» Их в той кладке было штук шесть, но этот показался самым смирным. Сидел себе смирно, жевал что-то, пока взрослые драконы учили его братьев и сестер летать. «Это сейчас, а в перспективе? Где мы столько белок наберем? Придется переходить на осликов кротов, птичек разных. Это ж повальный геноцид среди них устроим». «Представляешь, как это скажется на местной экосистеме?» На меня обвиняющие наставили указательный палец с обломанным ногтем. Я не представлял. Судя по озадаченному молчанию, у Ари с этим тоже было как-то слабо. «Кстати, у тебя пилочки для ногтей нет? Или хотя бы напильника?» Тут же задала следующий вопрос, рассматривая свою руку. «Ари, ты моя гостья. Тебе не нужно об этом беспокоиться». Я в состоянии обеспечить и тебя, и дракона, всем необходимым. Составь полный список, что тебе требуется. Завтра прибудут швеи, полностью соберут тебе гардероб, заодно и по мелочам тоже. Шпильки, пилочки, расчески, что там еще. Также тебе пришлют несколько камеристок на выбор». Заверил ее мягко и чуть улыбнулся, уверенный, что это решит многие проблемы. «Но я недооценил упрямство Ари». «Во-первых, я даже не знаю, кто такие камеристки. Во-вторых, и сколько я буду твоей гостьей? Неделю? Месяц? Год? Два? Не до старости же сидеть у тебя на шее. Да и не привыкла полностью зависеть от кого-то. Не мое это. Может, у тебя в замке есть какая-то вакантная должность?» Выдала она, и пока я приходил в себя после ее неожиданного заявления, принялась перебирать возможные подходящие ей вакансии. «Только не поломойкой. И не кухаркой. И конюх из меня тоже никакой. Про драконюха вообще молчу. Я бы могла быть каким-то писарем. Писарь есть уже? Только если у вас в ходу грифельные карандаши или шариковые ручки. да Откуда бы им тут у вас взяться? Ладно, забудь. Все равно у меня почерк не очень». Первые несколько минут я просто смотрел на нее с немым изумлением, не в силах поверить, что она серьезна. Но Ари деловито перебирала различные профессии и искренне огорчалась, когда приходилось их отметать по тому или иному несоответствию. Хотел было прервать ее и вновь заверить, что не обеднею, если буду содержать ее всю жизнь, и даже на преданное найду средства, но вовремя остановил себя. Если для нее это так важно, почему бы в самом деле не придумать под нее какую-то непыльную высокооплачиваемую должность по ее интересам? И я спокоен» что кое-кто не рушит мой замок. И ей приятно, что есть независимость. Пока же просто с интересом слушал ее предположение. Было любопытно узнать, как она сама видит свое место в этом мире. «Слушай, а у вас тут отели есть? Я вообще училась на специальности туризма-сервис. Мечтала потом стать управляющим отелем. Может, есть на примете какой-нибудь небольшой отель? Я бы туда устроилась помощником управляющего, поднабралась бы опыта». «А там, может, и до управляющего доросла бы. выпалила Арина с воодушевлением. «Что такое отель?» — заинтересовался, услышав незнакомое название. «Тот, кто перенес девушку в наш мир, а конкретно в мой замок, позаботился, чтобы она знала язык, на котором тут говорили. Но вот некоторые определения, похоже, Ари использовала из своего родного». «М -м, это что-то типа таверны, постояло во двора, только побольше». «О, вспомнила». «Гостиница. Такое слово у вас есть?» — озадачилась она. «Постоялый двор. Я понял». «Насколько больше? Больше моего замка?» — уточнил, задумчиво прищурившись. «Арис каждые минутой удивляла меня все больше. А ведь мы знакомы всего пару дней. Что же будет дальше?» «С ума сошел? Где замок и где отель?» «Я тут даже еще не успела все облазить». «А что? Твой управляющий, кстати, тоже плохо справляется со своими обязанностями». «Ему бы пройти курсы повышения квалификации», — проворчала Ари, а в ее глазах тут же зажёгся огонёк азарта. «Слушай, так, может, твой управляющий не справляется со всем этим, потому что у него мало помощников?» «А я вот как раз...» «Ты не думай, я третий курс закончила. Не только в теории подкована. Мы даже с группой ездили в один из самых крупных отелей нашего города. Нам наглядно показывали и рассказывали, как там все устроено. И училась я хорошо». Ариаш подпрыгнула на месте от нетерпения, заверяя меня в своей профпригодности. От нее веяло такой чистой и незамутнённой надеждой и радостью, что я с трудом сдерживал улыбку. И много помощников требуется управляющему. Эм, на одного больше, чем у тебя есть. Ну, сам по суди. В коридорах грязь, на потолках паутина. Некоторые картины висят в совсем уж неосвещаемых местах. Какой в этом смысл? В моей комнате даже не было полотенца, когда ты меня туда в первый раз притащил. Холодина стояла жуткая. Опять же, вечно пустые коридоры без указателей. Но это вообще ни в какие ворота. И это только то, что я успела заметить в первый день. Уверена, если поднять отчетность, там вообще ничего не сойдется. А ведь наверняка на это все выделяется немаленький бюджет. Зачистила она, делая паузы лишь для того, чтобы вдохнуть воздуха. От переизбытка эмоций... Ей явно стало жарко, и она отбросила одеяло. Подол халат задрался почти до самых бедер, демонстрируя мне и аккуратную узкую ступню с маленькими пальчиками, и тонкую лодыжку, округлую коленку, покатая бедро. Но девушка этого даже не заметила, увлекшись. Ари все продолжала говорить, бурно жестикулируя. Я же любовался ее раскрасневшимися щеками, горящими воодушевлением глазами, наслаждался звуками ее голоса. «Хорошо». «Хорошо? Я прошла собеседование и получила должность помощника, управляющего замком?» Выдохнула она едва слышно, уставившись на меня глазами, полными надежды. «Ты получила должность, управляющей замком. Тебе выдадут все, что скажешь. И пришлют помощников. Выберешь, кто подходит». Усмехнулся я, наблюдая, как Арина то краснеет, то бледнеет, а в эмоциях больше преобладает смятение. «Я же не настолько разбираюсь во всем этом. Ты чего? Это же такая ответственность!» Пробормотала она растерянно. «А как же твой нынешний управляющий?» «Сама сказала. Плохо справляется со своими обязанностями. Да и ему давно пора на покой. Думаю, он будет только рад. Не переживай. Первое время поможет и подскажет все, что нужно». поспешил успокоить ее, подметив зарождающуюся панику. «А...» «А он не будет злиться на меня, что подвинуло его с этой должности?» «Уверяю, не будет», — усмехнулся, практически умилившись в такой постановке вопроса. «Хорошо тогда. Я постараюсь не подвести. А ты случайно не казнишь тех, кто плохо выполняет свои обязанности в силу неопытности, например?» «Уверяю, тебе ничего не грозит». «Угу, значит, такой профессиональный риск тоже присутствует», — пробормотала она, нахмурившись, но тут же улыбнулась. Ладно, разберемся. Когда приступать?